Глава 6, 30 марта 2021 года. Месяц спустя. «Хорошо спала?» — Дрю пододвигает к себе пустой стул во время завтрака. «Не очень. Я все время слышу шаги в коридоре. Я принимаюсь за свои мёсли, мечтая о свежих фруктах и густом греческом йогурте к ним». «Это том или роб?» — зевает Арне. «Они становятся, как вы говорите, жаворонками?» «Совыми!» подсказывает Элис. «Ты имеешь в виду, что они спят не ночью, а днем?» «Да, именно», — подтверждает Арне. «Сегодня за завтраком довольно людно», — замечаю я. Дрю, Арне, Элис и Люк сидят на одном конце обеденного стола, Алекс на другом, зарывшись головой в журнал. С первого заката неделю назад часы темноты постепенно увеличивались, и посещение столовой стало более беспорядочным, как будто иссякающий дневной свет спровоцировал какую-то примитивную тягу впасть в спячку. «В любом случае, — поворачивается ко мне Дрю, — как насчет экскурсии на башню? Тебе, правда, стоит посмотреть на вид оттуда, прежде чем станет слишком темно и холодно, чтобы рисковать? Прогноз погоды сегодня хороший, и я обещал Соне, что проверю кое-какое метеорологическое оборудование. Я сомневаюсь, хочу ли я поехать. Я не то чтобы боюсь высоты». Но это чертовски высокая башня, и подъем кажется небезопасным. К тому же мне не хватает энергии. Дезориентирующий эффект резкой смены сезонов поверх моего и без того безобразного режима сна сделал меня перманентно сонной. Усталость постоянно терзает меня, вызывая боль в глазах и замедляя мозг. Так что мысль тащиться на ту башню кажется мне менее чем привлекательной. «Сейчас или никогда, детка?» — подначивает Дрю. «Это твой последний шанс до весны!» Он изучающе разглядывает меня, отчего я чувствовал себя до того глупо, будто только приехала. Но после шести недель я перестала пытаться замаскировать шрам, пресекая редкие расспросы простейшим ответом «автомобильная авария». «Ладно», — неохотно соглашаюсь я, — «перед обедом? Мне еще нужно сделать анализы крови. Краем глаза я вижу, как Арне задумчиво наблюдает за нами». «Я тоже поеду», — говорит он. «Мне не помешал бы свежий воздух». «Я думал, ты занят с барахлящим снегоходом?» — приподнимает бровь Алекс. «Это подождет. Арне смотрит на Алекса. Тут все еще разглядывает свой журнал, но что-то в его манере свидетельствует о том, что он слышал каждое слово. «Ты присоединишься?» «Нет, спасибо». Алекс поднимает взгляд на нас. «Я уверен, вы втроем справитесь». «Тебе понадобится альпинистское снаряжение», — вставляет Люк, жуя кусок тоста. «Но лучше перепроверить его сначала». Хотя его замечание явно адресовано Дрю, я замечаю, что смотрит он только на Алекса. Арне бросает на Люка предупреждающий взгляд, и я растерянно хмурюсь. Это вроде бы вполне безобидная фраза, но, конечно же, лицо Алекса напрягается. Он откидывается на стуле и неспешно оглядывает нас. Ты знаешь, где все лежит, Дрю? Все проверено, готово к использованию. Дрю кивает, но губы Люка подергиваются в ухмылке. В воздухе витает напряжение, и у меня появляется отчетливое ощущение, что они что-то не договаривают. Но Алекс игнорирует его, снова обращая внимание на журнал. Береги себя, Кейт, говорит Элис, слишком радостно, как кто-то пытающийся разрядить непростую ситуацию. «Эта штука чертовски скользкая на холоде!» «Увидимся в прихожей в полдень!» Арне поглядывает на часы. Дрю встает. «Хорошенько закутайся!» Говорит он мне и уходит. Учитывая предстоящий подъем, я надеваю на несколько слоев больше, чем обычно. К тому времени, как я оказываюсь в прихожей, я обильно потею, а ведь еще даже не надела уличную одежду. «У тебя лицо почти такое же красное, как костюм», — улыбается Дрю. «Чувствую себя, как человечек Мишлен». Я морщусь. «Наверное, и выгляжу примерно так же привлекательно. Мрачно думаю я». «Как то? растерянно спрашивает Арне. «Это значит, слишком толстый». Когда я для устойчивости придерживаюсь рукой за полки, натягивая ботинки, статическое электричество арками тянется к пальцам. «Ай!» — вскрикиваю я, — Рассмешив Дрю и Арне, с трудом натянув куртку, ищу подкладки для перчаток в кармане, а когда вытаскиваю, что-то выпадает на пол. Мои таблетки. Я наклоняюсь за ними, но Дрю опережает меня. «Сильная штука», — замечает он, глянув на этикетку на пакетике из фольги и передавая его мне. «Это не мое. Я быстро засовываю их обратно в карман. Они для кое-кого другого. Это абсурдная ложь, и все мы это знаем». Я чувствую, что краснею и тянусь к балаклаве и лыжным очкам, спеша прикрыть свой стыд. Я не осмеливаюсь смотреть на них, просто безучастно следую за ними в гараж. «Ладно, мы готовы?» Они загружают кучу альпинистского снаряжения на снегоход «Арне». Затем мы с Дрю на другом присоединяемся к нему на льду. Мы едем конвоем, подпрыгивая на снежных гребнях, купающихся в золотом свечении лучей восходящего солнца. Я буду поэтому скучать, думаю я, пока мы проезжаем мимо внешних зданий и направляемся к Омеге. Всего через несколько недель свет окончательно поглотит 24-часовая тьма. Четыре долгих месяца тьмы. Я чувствую трепетание страха глубоко в солнечном сплетении. Справлюсь ли я? Справимся ли все мы? Напряжение сегодня за завтраком не предвещало ничего хорошего на зиму в заперти Арне подъезжает к подножию башни и начинает разгружать снаряжение. Мы останавливаемся рядом с ним. «Ты уже пользовалась этим?» — спрашивает он, помогая мне надеть мягкое крепление. Без предупреждения меня атакуют воспоминания. Бен и я, спускающиеся с ущелья Эйвен в нескольких милях от Бристоля. Двухдневный курс, давно висевший в моем списке желаний, был его подарком на день рождения. Несмотря на это... За несколько секунд до первого спуска меня охватила паника. «Я не думаю, что смогу сделать это», — прошептала я, пока нас не слышал инструктор. «Хрень собачья!» — отрезал Бен, потом легонько поцеловал меня в губы, так нежно, как он делал, когда еще любил меня. Еще один прилив тоски и грусти атакует меня, такой же свежий и отчетливый, как в тот день, когда он ушел. Я борюсь с желанием тайком достать таблетки из кармана И проглотить парочку. Слишком рискованно. Особенно после того, что только что случилось в прихожей. Я делаю несколько глубоких вдохов и иду за дрю к подножию первой лестницы, подавляя растущее головокружение, когда смотрю вверх сквозь алюминиевые тросы башни. Действительно ли я хочу это сделать? Она выглядит до невозможного высокой. С другой стороны, я не могу просто стоять здесь, иначе замерзну. Я оглядываюсь на Альфа почти километр вдали. Длинная прогулка пешком, и я не хотела бы делать это одна. «Ты передумала?» — смотрит на меня Арне. «Я могу отвести тебя обратно». Достаточная часть его лба открыта, чтобы заметить, как он нахмурился от беспокойства, и не в первый раз я ловлю себя на том, что завидую девушке Арне в Исландии. Он, может, не настолько красив, как Дрю, но излучает спокойную уверенность в себе поэтому возле него приятно находиться. Как Бен, осознаю я с очередным проблеском сожаления, до того, как все испортилось. «С ней все будет нормально», — Дрю шутливо ударяет меня по руке. «Не так ли, Кейт?» «Давайте сделаем это», — говорю я, немного набравшись энтузиазма. «Что там говорила моя мать после аварии, когда впервые столкнулась с раной на моей щеке? Что нас не убивает, делает сильнее». «Или уродливее». Она не сказала этого, но оно было там, в ее глазах. В том, как она поморщилась, когда я сняла повязку. «Ладно, мы готовы», — Дрю перепроверяет веревки и карабины. «Кейт, хочешь пойти первой?» «Почему бы тебе это не сделать?» — предлагает Арне в свою очередь. «Кейт может последовать за тобой, а я буду сзади». Дрю кивает и принимается за дело. Я сжимаю зубы, И начинаю подъем за ним, крепко хватая перекладины лестницы. В ушах звенят шаги ботинок и металл, пока мы поднимаемся на новые уровни, переходя по маленьким платформам на следующие. Медленно, осторожно, мы зигзагом забираемся наверх. Дрю подправляет мое снаряжение по мере подъема. К тому времени, как мы добираемся до середины, пальцы болезненно онемели. Холод проник через толстые пуховые перчатки. Но это ничто в сравнении с неприятным узлом в животе, который затягивается, когда мы поднимаемся еще выше. «Ты в порядке?» — повторяю я себе снова и снова, пытаясь не смотреть вниз. «Ты не можешь упасть». «Но Жан-Люк упал», — возражает голос у меня в голове. «Альпинистское снаряжение его не спасло, не так ли?» представление моего предшественника в свободном полете снова заполняет мое воображение. Ноги деревенеют, и я останавливаюсь на лестнице, прерывисто дыша на грани паники. «Ты в норме?» — слышится голос Арне сзади меня. «Мы можем спуститься вниз, если хочешь». «Я в порядке», — настаиваю я. «Мне просто нужно перевести дух». Глубоко вдыхая, Я снова прихожу в движение, фокусируясь на горизонте, на широком пейзаже, открывающемся вокруг нас. Дрю прав. Утро превратилось в чудесный день, без тумана или низко висящих облаков, закрывающих вид на мили вокруг. На расстоянии Альфа и Бета выглядят маленькими и далекими, напоминая о моем первом взгляде на ледовую станцию из крохотного Баслера. Всего лишь несколько недель назад но чувствуется, как миллион лет. Несколько минут спустя мы добираемся до верхней платформы. Дрю испускает длинный медленный свист, когда Арне и я присоединяемся к нему. «Поразительно, да?» Я оглядываю вид на 360 градусов, пытаясь игнорировать покачивание башни на ветру. Он прав. Это абсолютно потрясающе. Гребень за гребнем снега, Белый океан — волнующийся так далеко, как видит глаз. Над ним бесконечное давление глубоко синего неба. Я начинаю понимать, что привлекает людей обратно в это место, зима за зимой. Пустота, завораживающая, гипнотизирующая. Крепко держась за перила, я опускаю глаза вниз и вижу тень башни на снегу, силуэты на троих. Я поднимаю руку и машу, и моя тень машет в ответ что это они делают голос арне привлекает мое внимание к горизонту он указывает на пространство в нескольких сотнях ярдов от задней части альфа я прищуриваюсь против солнечного света замечаю снегоход дугой отдаляющийся от станции за ним закутанная в красная фигура скользящая по льду на большой скорости на мгновение я не могу понять на что смотрю но потом осознаю человека тянут нас на уборде «Люк, я предполагаю!» Дрю смотрит на них. «Роб, наверное, за рулем!» «Они едут слишком быстро, — говорит Арне, — когда они устремляются к гамма, подскакивая на хребтах с спрессованного снега. Неожиданно, как будто мы накликали беду, доска зацепляется за гребень, и наездник взлетает в воздухе, тяжело приземляясь на лед. Я жду с застывшим в груди сердцем, пока кто-нибудь из них поднимется». «Дерьмо!» — вздыхаю я, когда этого не происходит. Я бросаюсь к лестнице, ноги скользят на заледеневшей металлической платформе. «Кейт, подожди!» — Дрю оттягивает меня назад. «Позволь мне пойти первым. Арне, ты бери веревки и убедись, что она спустится безопасно!» Он сбрасывает свое снаряжение, спускается по лестнице с нервирующей скоростью и с громким ревом уносится на снегоходе. Я следую за ним так быстро, как только осмеливаюсь, пытаясь подавить раздраженный стон каждый раз, когда Арне останавливается, регулируя альпинистское снаряжение. Всю дорогу вниз я мысленно прокручиваю все возможные сценарии. Сотрясение мозга, перелом ноги, вывихнутое плечо. Ничего хорошего. «Держись крепче!» — выкрикивает Арне, когда мы возвращаемся на землю и садимся на снегоход — Он разгоняет двигатель, и мы стремительно уносимся от башни. После нескольких мучительных минут мы, наконец-то, добираемся до маленькой кучки людей на льду. И я с облегчением вижу, что Люк уже сидит, нерешительно сгибая правую ногу. «Ты ушибся?» Я падаю на колени рядом с ним. К моему удивлению, он стаскивает балаклаву и широко улыбается. «Просто разбил очки. Не нужно паниковать, доктор Норт». «Ты уверен?» чертовски сильно грохнулся. «Эй, расслабься!» — в его голосе слышится раздражение. Я хмуро смотрю на него, затем замечаю расширенные зрачки. «Господи, он обдолбан!» Я оборачиваюсь к робу, топчущемуся неподалеку. Его лыжные очки закрывают глаза, но что-то подсказывает мне, что он в таком же состоянии, как и люк. Я раздумываю, как подойти к ситуации, когда появляется Алекс, Почти бегущий по снегу. Хоть его лицо и закрыто, я вижу, что он взбешен. Сандрин следует за ним по пятам, задыхаясь от усилий. «Какого хрена вы тут делали?» — кричит Алекс, глядя с роба на Люка и обратно. «Вы даже шлемы не надели! У вас совсем грёбаная кукуха съехала!» Он яростно смотрит на Люка, на кристаллы льда, уже формирующиеся на его лице, на открытые волосы под шапкой, затем шагает к нему. «Жан-Люк тебя предупреждал!» Он тычет пальцем в грудь Люка. «Мне стоило бы, мать твою, на тебя пожаловаться!» «Да ну!» — огрызается Люк. «Как интересно слышать это от тебя!» Затянутая в перчатку рука Алекса сжимается в кулак. «На секунду мне кажется, что вот теперь все взорвется, но после мгновенного колебания Алекс разворачивается и направляется назад к базе». «Не круто!» Арне поворачивается к Люку. «Вообще не круто!» «Он перебесится!» — пожимает плечами тот. С кряхтением он поднимается на ноги, отмахиваясь от протянутой руки Дрю. «Мне правда нужно сделать рентген ноги, прежде чем ты будешь на нее опираться», — говорю я. Но Люк отмахивается и от меня, ковыляя за сноубордом. Я чувствую смесь раздражения и облегчения. Наверное, просто потянул мышцу или вывихнул колено. Я поворачиваюсь к Сандрин, гадая, что сделает она. В конце концов, это серьезное нарушение правил безопасности, даже не учитывая тот факт, что они оба, очевидно, не в себе. Но она игнорирует меня, вместо этого глядя на Дрю. «Пойди проверь, все ли с ним в порядке, хорошо?» Она кивает в сторону удаляющегося силуэта Алекса. «Вы двое можете пройтись до станции», — говорит она Люку и Робу, а затем забирается на их снегоход, заводит двигатель и с шумом исчезает. Я недоверчиво пялюсь ей вслед. Какого черта? Она не собирается делать ничего? Я чувствую, как кто-то легонько сдавливает мою руку. «Забудь!» — в голосе Арне звучит предостережение. Пойдем обратно!» «Может, не стоит их здесь оставлять?» Я поглядываю на Люка и Роба, спорящих, что делать со сноубордом. Долгий путь с поврежденной ногой. «Ты слышала, Сандрин?» — бормочет Арне, отворачиваясь. Это их проблема.